Глава 5 Рон Севейн, была рада с вами познакомиться. Белла сияла, провожая своего клиента, плечистого коренастого мужчину в синей форме с погонами. Ронья Парадис, мне так же приятно было наше знакомство. Севейн коротко кивнул, прищелкнул пятками и направился к дверям. Добрый вечер. Я, которая только что зашла в дом, тоже поздоровалась с ним. Добрый вечер. Генерал тоже кивнул мне и, наконец, вышел. «Невероятно приятный мужчина», — прокомментировала Белла, провожая его взглядом. «Но действительно очень привередливый. Вижу, у тебя уже имеются определенные успехи. Не без зависти, заметила я. Во всяком случае, начало уже положено». Она улыбнулась и, что-то напивая себе под нос, пошла к лестнице. Навстречу же ей уже спускалась валерьяна. «Уходишь?» Спросила ее Белла. Да, у меня встреча с отцом клиента. В их доме. Меня пригласили на ужин. Невозмутимо ответила та. Возможно, будет и сам Базиль Верус. Ну вот, и тут определенный успех лицо. Я вздохнула и поплелась к себе в комнату. Если хочешь есть, закажи на королевской кухне. Посоветовала мне Белла, когда мы расходились в коридоре. Сегодня мы все ужинали порознь, как видишь. «Спасибо, я тоже поужинала в городе», — ответила я, уже жалея об этом. Витольт говорил меня перекусить уличной едой. Лепёшка с тевтельками и сыром, потом медовый чай пончик. Было вкусно, и жалела я лишь о потерянных деньгах. Немного, но сейчас каждая копейка, точнее, шит на счету. Ведь несъеденный ужин, видимо, всё равно включат втраты на меня. Настроение было припорошивейшее особенно после встречи с Эришем, но я все равно взяла папку с информацией о нем, чтобы наконец ознакомиться. Итак, что мы имеем? Герцог Демиан Эриш, 32 года, холост. Это понятно. Состояние оценивается в 120 миллионов фантов. владеет замком под Белтисом, особняком у озера Мрака и апартаментами в некой лазурной Мивадии. Является одним из главных акционеров банка Золотое дно. Характер. Немногословный? Я бы так не сказала. Принципиальный? Но если хамство называть принципиальностью? Нестандартное чувство юмора? Тут я соглашусь. Если это вообще можно назвать чувством юмора? По натуре одиночка. По-моему, это вынужденное состояние с таким-то характером. В общем, не подарок. Интересно. Сколько найдется девиц, желающих стать его женой? Боюсь, немного. Вот какая ему может подойти? Тихоня, боящаяся слова против сказать. Не нуждающаяся в тепле и ласке? Или же такая же холодная леди? В браке с которой каждый будет жить своей жизнью и встречаться друг с другом лишь за ранее оговоренные даты? В папке лежали несколько фото Эриша. Все цветные, но не яркие, будто подернутые туманом. Вот герцог верхом на лошади. Осанка, поворот головы, фигура. В этом он был почти идеален. Портрет. Глаза синие. Холодный хищный взгляд прямо продирает насквозь. Темные брови стремятся сойтись на переносице, а между ними залегла морщина. Нос прямой, тонкий, скулы очерчены. Губы напряженно сжаты. Нужно признать, что Эриш весьма привлекателен пока не узнаешь его поближе. Ну и третье фото. Герцог сидит за столиком в саду, с бокалом какого-то напитка. Поза неожиданно расслаблена, будто фотограф застал его врасплох. Я стала рассматривать фотографию внимательнее и даже заметила легкую улыбку на лице некроманта. Да неужели? Значит, ты это ему не чуждо. Впрочем, он на этом фото и вправду выглядел каким-то живым, и даже не был похожим на себя. У него случайно нет брата-близнеца? Иначе я не могу объяснить столь разительных перемен». Замигал шарик телефона, отвлекая меня от моего занятия. Витольд назвал его «нетвиком», но мне пока привычнее было думать о нем как о телефоне. На связи как раз оказался мой помощник. «Варвара, как дела?» Сегодня, после моего неудачного свидания с герцогом и затем утешительного совместного поедания лепёшек, мы с Витольдом решили убрать из нашего сотрудничества все формальности и перейти на «ты». Тем более, как оказалось, мы ровесники. Нам обоим недавно стукнуло 26. Уже не грустишь? Немного. Мои конкурентки провели сегодняшний день куда более продуктивно, чем я. Подавила я вздох. Я же вот изучаю информацию о нашем мэрише и думаю, «Существует ли та, что смогла бы ему подойти?» «Уверен, что существует». Усмехнулся Витольд. «Вот увидишь, и совсем скоро. Я дал объявление о твоего имени в газете «Дамские секреты». Как раз завтра утром выйдет». «Думаешь, поможет?» «Думаю, да. Это самая популярная газета у женщин нашего королевства, от самых юных особ до Матрон». «Заверил меня помощник». Вам завтра тоже ее принесет почтальон, так что жди, лед непременно сдвинется. Ну да, если бы еще эти невесты как-то сдвинули лед в сердце нашего герцога с его-то нордическим характером. Утренняя почта уже лежала на столе, когда мы спустились к завтраку, и сверху именно дамские секреты. Белла первая цапнула ее и стала листать. Вначале ее лицо озарилось улыбкой а затем погасла. Белла сверкнула глазами на меня, потом на Валерьяну, прищурилась и сжала губы. Валерьяна забрала у нее газету и тоже скривилась, отбросила ее в сторону. «Кажется, моя очередь удивляться и быть недовольной», произнесла я Кашлянов. Раздел с объявлениями нашелся быстро, а там... Граф веррус ищет невесту, трепетную, любящую, чувственную. Если это вы, связывайтесь с его агентом Валерианой Крокс. Два поворота вверх, один вниз, шесть налево. Требуется невеста для генерала Родриго Севейна. Важные качества. Домовитая, экономная, верная, с хорошим воспитанием и образованием. Остальное при встрече. Связь с агентом Беллой Парадис. Пять поворотов вниз, один вправо. да протянула я. Идея оказалась не неоригинальной. Только где объявление Витольда? Ах, вот! Готовы ли вы, милая Ронья, растопить сердце неприступного и отчаявшегося в любви герцога Демиана Эриша? Да-да, я обращаюсь к вам, той, которая это сейчас читает. Если вы не боитесь трудностей, то вас ждет поистине бесценная награда. Рука и сердце самого завидного и таинственного жениха Белтиса. «Так вы готовы? Тогда скорее звоните по Нетвику. Три поворота». «Твою ж дивизию! Витольд! Как он додумался до такой формулировки? Да ему прямая дорога в сетевой маркетинг». «Значит, вы тоже решили действовать так?» Со вздохом произнесла Белла. «По-моему, это самый очевидный первый шаг». Произнесла я сознанием дела Это самый глупый шаг. Валериана скрестила руки на груди. Только знать бы, с чего начать. То есть вы тоже не знаете, где искать невест своим клиентам? Уточнила я осторожно. Этот генерал настоящий сухарь. Вдруг в сердцах воскликнула Белла. Салдафон! А мой баб никаких свет не видывал, процедила Валериана. Кажется, его интересует все, что шевелится. Только узами брака ни с кем себя связывать не хочет. А я про своего помолчу. Тихо вздохнула я. Кстати, здесь еще письмо. Белла достала из стопки золотистый конверт. Это от королевы. Она распечатала его и зачитала. Милые мои иронии, приглашаю вас всех завтра на полуденный чай. Посекретничаем, поболтаем а вы поделитесь со мной своими первыми успехами. Ее величество — Алита Партисиенская». «Первые успехи?» М «Да...» Я выбила пальцами дробь по столу. «Будут ли они?» И тут сверху раздался перелив звуков. «Это мой нетвик!» Подскочила Белла. «А он еще и звуки издает?» Удивилась я. «Мне казалось, только мигает». «Возможно, у тебя он просто отключен». На бегу отозвалась Белла и исчезла в дверях. Мы с Валерианой только разлили себе кофе, как со второго этажа уже что-то запищало. «А это мой Нетвик!» Валериана поспешно отодвинула стул и тоже поспешила в свою комнату. «Пойти проверить свой молчаливый шарик, что ли?» «Вдруг случилось чудо, и мне тоже там уже звонят самоотверженные особы?» Решившие рискнуть растопить сердце герцога Эриша. Однако я даже не успела допить кофе, как вдруг снова позвонили. Но на этот раз в дверь. Я выждала минуту, не зная, что делать. Открыть? Или не стоит? Вроде никто никого не ждёт. Но звонок повторился, став ещё резче и настойчивее. Кто там такой нетерпеливый? Я всё же направилась к входной двери. Открыла её какого Витча!» Тут же обрушилась на меня громогласная, а перед лицом возникла страница дамских секретов как раз с моим объявлением. Сердце ушло в пятки, ибо я сразу узнала этот голос. «Не знала, что вы читаете дамские секреты, Ронериш!» произнесла я, отодвигая газету от лица. И в следующий миг встретилась пылающим гневом взглядом герцога. Он проигнорировал мое замечание по поводу своих неожиданных интересов и стал совсем чернее тучи. «Немедленно уберите это объявление», — потребовал Эриш. «И как же я это сделаю? Оно уже напечатано, да и многие дамы уж точно успели его прочитать». Ответила я, пытаясь сохранять выдержку, что было нелегко. Герцог подавлял одним своим видом. «И зачем так нервничать?» Ничего страшного не произошло. Там еще с десяток подобных объявлений. Но с другой стороны, давайте на чистоту Ронериш. У меня есть задание от королевы – женить вас. И я кровь из носу должна его выполнить иначе? Неважно. Просто мне это очень надо сделать. И я сделаю, поверьте. Цена слишком высока, поэтому нам лучше с вами сотрудничать и попытаться найти компромисс. Может, зайдете? Обсудим все за чашкой кофе. Терпеть не могу кофе. Процедил Эрриш. Газета полетела мне под ноги. И лучшим компромиссом для всех будет, если вы оставите меня в покое. Он сбежал со ступенек и направился к калитке, за которой его ждал экипаж. Вот и поговорили. Я закрыла дверь и отправилась к себе. А там меня ждал сияющий всеми оттенками фиолетового шар Нетвик. Неужели кто-то из невест? Я быстро подключилась, однако услышала голос Витольда. «Ну как успехи?» Я разочарованно вздохнула. «Ох, лучше не спрашивай!» И поделилась с ним всем, что только что произошло. Моим конкурентам все же повезло, и с ними на связь вышли сразу несколько невест, одна к Базилию Верусу и две генералу. Вот уж Белла плясала от радости. А вечером наш дом заполонил щебетание женских голосов. Все невесты вместе со своими матушками и нянюшками ринулись на консультацию к агентам. Белла заняла почетное место в доме – гостиную. А валерьяне досталась кухня. Мне же, одинокой, пришлось пересиживать все это время в своей спальне. Одна радость – днем привезли еще часть моего нового гардероба, поэтому я могла занять себя примерками. Потом же позвонил Витольд и позвал меня на прогулку. «Тебе надо развеяться», — сказал он. Тогда и голова прояснится, а с этим и идеи новые возникнут. И я согласилась. Благо теперь у меня уже имелись и шубка, и теплые сапожки, и даже перчатки. К вечеру мороз окреп, и просто бродить по улице было не очень комфортно, поэтому мы зашли в маленькую кофейню. «Я угощаю», — предупредил Витольд, улыбаясь. «А я не откажусь от угощения!» Рассмеялась я в ответ. Мы взяли по чашке кофе и маленькому пирожному и удобно расположились за дальним столиком. Я только собиралась кусить любимый напиток, как весь аппетит был испорчен появлением гоблина. Он набрал себе гору всяких десертов и занял один из соседних столиков. Ел все это неопрятно, облизывая пальцы и похрюкивая от удовольствия. «Вот интересно!» Белла и Валерьяна. Они же понимали, на что шли, в отличие от меня. Осознавали все риски. И про отработку, и про замужество с Гоблином. Я впервые об этом задумалась. Неужели игра стоит свеч? Ведь никто не даст гарантий, что у них получится женить своих клиентов. Да, они вроде как профессионалки, но все равно. Ну, мало ли причин. Витольд пожал плечами. Возможно. О некоторых мы даже и не догадываемся. Ты прав. Я не могла не согласиться. У каждого из нас есть свои секреты. После кофейни мы продолжили свою прогулку, заглянули на главную площадь, где в эти дни проходила праздничная ярмарка. «У вас тоже отмечают Новый год?» — поинтересовалась я. «Да, в ночь с 31 на 1 января», — ответил Витольд. «На площади будут городские гуляния, ну и королевский бал во дворце. Думаю, тебя тоже туда пригласят». «Это что ж, мне вечернее платье придется еще покупать?» Расстроилась я. «Видимо, придется», — усмехнулся парень. «Или продемонстрировать всем свою эстетику бедности», — добавила я со вздохом. «А елку вы тоже украшаете?» «Елку? Нет». Витоль даже чуть поморщился. У нас есть Райзария. Она цветет как раз в новогоднюю ночь и является предвестницей любви для тех, кто ее еще не нашел. А кто нашел? Усмехнулась я и вдруг поскользнулась, но Витоль сумел меня подхватить. А кто нашел? Парень держал меня за талию и улыбался. Кто нашел, должен с ней поцеловаться. Он наклонился ко мне совсем близко, и его губы едва не коснулись моих. Э-э, надеюсь, это не намёк на реальный поцелуй. Прямо как у нас подомелый, громко произнесла я, отстраняясь от него. Под ней тоже влюблённые целуются, чтобы не расставаться. Мне показалось, что на лице Витольда мелькнуло разочарование. Вот же. Ой, а что это за барашки такие милые? Преувеличенно радостно воскликнула я и помчалась к лотку с яркими сувенирами. «Мне срочно нужен такой барашек!» Милый барашек стоил один фант, но ради спасения ситуации мне пришлось им пожертвовать. Так, в свой здешний дом я возвращалась в сопровождении Витольда и барашка, которого прижимала к груди. У Калитки мы с помощником распрощались, он пожелал мне удачи на завтрашнем чаепитии с королевой, и я направилась к крыльцу. «Пока одни налаживают чужую личную жизнь, другие занимаются устройством своей», ехидно прокомментировала мое появление с Мороза Валерьяна. «А кто тебе мешает устраивать свою личную жизнь?» парировала ей я. «Тем более в твоем распоряжении целая база женихов, а один даже в непосредственной близости». «Кстати, как невеста, понравилась?» «Да». Шапокляк улыбнулась по шапоклячьи. Завтра вечером знакомимся с клиентом. «Поздравляю!» — сухо произнесла я и отправилась к себе. «Мне никто не звонил?» — спросила по пути уже у Беллы, выглянувшей из своей комнаты. «Нет, твой Нетвик молчал весь день», — ответила она. Я подавила вздох. «Кто б сомневался?»